Куманёк. Забава десятая второго дня. Кола Якова Агранката имеет кума-наглеца, который всё у него вытягивает. Будучи не в силах сбросить его со спины ни уловками, ни хитростями, он, высунув голову из-под скатерти, едким обличением прогоняет его из дома. Рассказанная мастерски и выслушанная со вниманием, сказка была поистине прекрасна. Много было в ней такого, что придало ей довольно сочности и вкуса, чтобы она пришлась всем по нраву. Но поскольку каждая минута, отделявшая одну сказку от другой, будто дергала служанку на веревке, не давая ей покоя, поэтому поторопили Якову выйти в круг и она запустила руку в бочку истории прибауток, чтобы утолить желание слушателей следующим образом. «Из-за наглости, господа, выпадает аршин из рук торговца благоразумием, сбивается компас в руках архитектора воспитанности, теряет курс мореход, плавающий на корабле рассудка. Наглость, коренящаяся в земле невежество, не производит иных плодов, кроме срама и унижения, что мы наблюдаем повседневно. Это случилось и с одним нахальным кумом, о котором я вам сейчас расскажу. Был некий Кола Якова Гранката из Памильяно, муж мазелы Чернеки из Ресины, богатый, как море, который даже не знал всего, что имел. Словом, жил так, что в хлеву хоть сто поросей срало, соломки на всех хватало. При всем этом, хоть он, не имея ни дочек, ни болячек, мерил свои деквибу с тумулами, но даже если бы побежал за сотни тысяч, то не выронил бы из кармана и одной сто двадцатой доли карлина и во всем себе отказывая, вел жизнь собачью, клал кучу за кучей. И каждый раз, как садился он за стол подкрепиться, к нему, точно кубарем с горы, прикатывал куманек недобрый денек, который не оставлял его в одиночестве ни минуту. Словно имея в животе часы или клипсидру в зубах, он являлся в гости к супругам точно во время еды. И с лицом невинного младенца так к ним присасывался, что и киркой было не отбить. Он садился за стол, и до тех пор считал у них во рту куски, отпуская шутки и намеки, пока ему не говорили, не желаешь ли откушать. И тогда, не заставляя себя долго упрашивать, он бросался между мужем и женой со страстью истомленного любовника, наточенный, как бритва, натасканный, как гончий пес. Он мчался так, будто голодный волк сидел у него внутри. Он летел к столу с такой быстротой, Что было впору спросить его, отколь идёшь, неужто с мельницы, Двигая локтями, как заигравшийся флейтист, вращая по сторонам глазами, как дикая кошка, и молотя зубами, как мельничный жорнов, он проглатывал еду, не жуя, так что один кусок не дожидался другого. И когда не хватало уже места за щеками, а набитый живот туго натягивался, как барабан, когда дно тарелки было ясно, как день, а двор был выметен точно веником, он, не говоря хозяевам и будьте здоровы, хватал кружку, чмокая губами осушал ее, опустошал, выпивал за единый вздох до последней капельки и тут же уходил по своим делам, оставив колу Якова и мазеллу с носом. И они, видя, что кум вовсе не знает ни скромности, ни меры, Но будто распоротый мешок пожирает, всасывает, терзает, заглатывает, опустошает, раздирает, расклевывает, растаскивает, валит, как в дыру, разоряет дотла, выскабливает, перемалывает, уничтожает и вычищает все, что не поставишь на стол. Не знали, что придумать, чтобы избавиться от этой пиявки, этого пластыря на сердце, этого зуда в штанах этой августовской малярии, этой лошадиной мухи, этого ненасытного клеща, этого крючка, этой кисты, этой неопалимой недоимки, этой вечной ренты, этого полипа, этого рабства, этой несносной тяготы, этой головной боли. И мечтали хоть раз поесть спокойно, не видя добровольного помощника за своим столом. Итак, в одно утро Узнав, что кум уехал из селения, вызвавшись сопровождать вице-королевского комиссара, Кола Якова сказал, «Ох, хвала солнцу, что раз в сто лет выдался случай поработать щеками, отпустить повозья челюстей и засунуть что-то в рот без этой чесотки в заднице! Ради этого, если двору будет угодно меня разорить, я и сам разорюсь! От этого говенного мира только и взять, сколько зубами урвать!» Скорей растапливай печь, сейчас же, пока есть передышка, чтоб помолоть хорошенько, чтоб хоть немножко насладиться парой сочных кусочков. С этими словами он побежал купить жирного угря из пантана, меру просеянной муки и хорошую бутыль манжегуэры, и пока жена вся в хлопотах пекла прекраснейшую пиццу, он жарил угря. Когда все было готово, оба уселись к столу. Но только успели сесть, как вот он, куманек-дармоед, стучит в ворота. И мазелла, выглянув и увидев крушение всех их радостей, сказала мужу, «Кола Якова мой, не бывало еще в мясной лавке человеческих наслаждений ни одного куска говядины без кости недовольства. И с роду не поспишь на белых простынях неги, Куда ни забрались бы клопы тягот? И не вывесишь белье радости, Чтобы в тот же миг сверху Не палил дождь неприятностей. Вот тебе искривил рот горький кусок, Вот и застряла в горле говенная пища. Кола Якова говорит, Сметай все со стола, Уноси, убирай, прячь, Чтоб не видно было. А потом откроешь ворота И скажешь, что нас ограбили. И, может, видя дома опустошенным, Он сообразит, что нечего у нас засиживаться и даст-таки нам возможность положить в рот по кусочку этого яду». И мазелла, покуда гость бил в набат точно при нападении разбойников и трезвонил, как на святой праздник, засунула угряв в шкаф, бутылку под кровать, а пиццу между тюфиками. Аколо Яковы забрался под стол, чтобы через дырку в скатерти, свисавшей до пола, смотреть, как пойдут дела. Куманек, подглядев сквозь щель в воротах всю эту кутерьму, когда Мазела открыла, вошел с серьезным лицом, весь испуганный и растревоженный, и, услышав, что случилось, сказал, «Пока ты держала меня за воротами в таком томлении, в стольких тяжелых мыслях, пока я ждал ответа как ной ворона, у меня под ногами проползла змея. Ох, матушка моя, какая же огромная и страшная!» «Прикинь, она была толстой, как угорь, которого ты засунула в шкаф. И я, видя себя в беде, трепеща, как камыш, обсирался со страху, производя глистов от ужаса, трясясь от сердцебиения, поднял с земли камень величиной с бутыль, что ты припрятала под кроватью, и с размаху, как грохнул по этой змеюке, и сделал из нее пиццу, вроде той, что ты заложила между тюфиками. И пока она издыхала корчилась, я видел, что она смотрела на меня, так же, как мой кум смотрит из-под стола. Во мне ни кровинки не осталось, эдак всего пробрало. На эти слова не в силах больше оставаться в молчании. Поло Якова высунул голову из-под скатерти, как Торстула из-за занавеса выглядывает на сцену, и изрек. Если и вправду тебя пробрало, так это просто праздник. Ох и вовремя, ибо на это веретено уже некуда мотать пряжу. Ты разнюхал, что мы сегодня хлеб испекли, но мы сегодня и дело выиграли. Если мы что должны тебе, пиши на нас в поземельный суд, а если чем не удружили, подавай в торговый. Если у тебя что случилось, мы тебя выслушим, мы к твоим услугам. А если у тебя капризы, полечись немного клизмой, если хочешь к нам с добром, погладь нас мягким пером. А если лезешь грязной лапой, то засунь нос себе в Неаполь. Где твоя мера и какова манера? Ты будто солдат на постой, что готов и в драку лезть, лишь бы от чужого куска отъесть. Довольно было б тебе и палец облизать, а ты рад пятерней таскать. И уж нас из нашего дома своей наглостью выживаешь. У кого в голове не хватает, тот всем миром обладает. Да только знай, коль себя не укротишь, значит, тебя укоротят. И если нет у тебя аршина, так это ничего. У нас найдутся мотовила и хорошая дубина. Слыхал, как говорят? Доброму лбу добрую колотушку так лучше каждой голове знать свою подушку. Живи себе в радость, а нам оставь наши горести. А если еще думаешь продолжать ту же музыку, это зря. Сюда ходить, только башмаки переводить. Все ноги собьешь, да ни соломенкой не разживешься. Шил да шил у портного, да вышло не по тебе обнова. Думал мягко поспать, да постели долго ждать. Поворачивай оглоблив вспять и можешь в зубах ковырять. Если думаешь, что здесь тебе таверна день и ночь открыта, для глотки твоей несытой. Ты сюда и конем скакал, и и проползал. А теперь забудь этот дом и выброси из головы. Зряшний труд и пустые мысли. Нет здесь больше для тебя ни крючка, ни наживки. Нашел простаков голубей, приучил скворцов. Объездил ослов, нашел раздолье. Поди вон, нечего здесь делать. И дом этот можешь звать облаком. Рукой не ухватишь и ногой не ступишь. И воды моими руками больше не придется натаскать. А коли ты охотник по обедам, Надкуси булку, вычисти стол, вымети кухню, оближи кастрюлю, Оботри тарелку. Помойная дыра, сточная труба. Если у тебя волчий голод, Если ты прожорлив, как пожар, Если у тебя брюхо без размера, Если настырен, как осел, Если готов проглотить медведя, опустошить корабль, прогрызть святой грааль, если напиться тебе малые Тибры и Арна, если ты и подгузник мрьяча съел бы, то ходи побираться по другим церквям, крути цепи у колодцев, собирай куски на помойках, вылавливай гвозди в канавах, подбирай огарки на похоронах, вычерпывай отхожие места, чтобы наполнить свой зоб, и пусть этот дом. «Будет тебе как огонь, потому что у каждого свои заботы. Каждый сам знает, чем в штанах болтает. Каждый сам знает, что у него в кишках гуляет. И нет нам нужды в болтовне прошлогодней, В счетах неоплатных, в лодках разбитых. Кому быть спасенным, спасется. Пора отучить тебя от этой сиськи, горе-куманек. Птичка, пролети денек, бестолковщина-бездельник. Трудись. «Не ленись, за дело берись, а коль своего ума не в достатке, хозяина найди!» Несчастный куманек, ощутив этот зов из-за зубов, этот лопнувший нарыв, эту прочёску без гребня, дрожа ее жесть, как вор, пойманный с поличным, как пилигрим, что сбился с дороги, как моряк в барке, что налетела на риф, как проститутка, что упустила клиента, как девочка, что испачкала постель, прикусив язык, опустив низко голову, заткнув за пазуху бороду с мокрыми глазами, с сопливым носом, с застылыми зубами, с пустыми руками, сжавшимся сердцем, с хвостом зажатым между ляшками, молчком-молчком, бочком-бочком, робко-робко, тихонько-тихонько, а немелый и пристыженный, Шапку в охапку, да и припустил к себе домой, не оглядываясь, вспять, дабы прилежнее размышлять над речением некоего из мудрых. «Пес, коль на свадьбу не зовут, пусть не идет, не то побьют. Все так смеялись над смущением пристыженного кума, что и не заметили, как солнце неосмотрительно расточавшее свет в течение дня Вынуждено было закрыть лавочку и, спрятав ключи, скрыться от греха подальше. Но тут вышли на середину кола Амброза и Маркьони в замшевых ботфортах и куртках из разноцветной саржи. Чтобы представить новую тему, и во все услышанье объявили название Эклоги. Фамильяно Селение в 13 километрах от Неаполя, в настоящее время крупный индустриальный центр. Ресина, резина. Поселение на руинах древнего Геркуланума на окраине Неаполя. Как и в большинстве случаев, я употребляю здесь местную форму названия. Не имея ни дочек, ни болячек. Одна из обычных крестьянских поговорок на тему дочерей. Деквибус, из которых. Графа о разных статьях имущества и доходов в старинных описях или бухгалтерских книгах. Клепсида в зубах. Хотя клепсида в собственном смысле водяные часы, в итальянской речи это слово означает и часы песочные. Отколи дёшь, неужто смельницы? Так говорят, виде кого-то страшно растрёпанным и возбуждённым. Сопровождать вице-королевского комиссара. Очевидно, все с той же целью хорошо покушать за чужой счет. Понятно, что комиссары и его свиту во время объезда провинций местные жители ублажали, как только могли. Охвала Солнцу! В оригинале не просто Солнце, но Соля Леоне, то есть Солнце, находящееся в созвездии Льва. Это его положение, длящееся с 23 июля по 22 августа, считается в астрологии особенно благоприятным. Я и сам разорюсь. Обычное недовольство мелких дворян обременительными расходами на содержание вице-королевского двора. Манджигуэра — сорт красного вина, производимый в округе города Кастеламаре. Трастуло – один из персонажей народной комедии. Нос себе в Неаполь, то есть в задницу. Святой Грааль — чаша Грааля, согласно легенде, была каменной. Подгузник Марьячо — Видимо, метафора вещи весьма противный. Поговорка, употребляемая и в других памятниках XVII века. «Кому быть спасенным, спасется» — тезис августиновско-томистской доктрины о предызбранных к спасению, ставшей пословицей. «Коль ума нет в достатке, хозяина найди» — пространная обличительная речь, которая искусственно смотрелась бы, например, в русской прозе. Ограниченное явление итальянской бытовой культуры. Подобные монологи можно услышать и в жизни.